От Тюринчена до Шахе. Организация управления дальневосточными войсками построена была на неправильных началах. Не было полновластного хозяина. Маньчжурской армией командовал генерал Куропаткин. Над ним в звании главнокомандующего стоял наместник адмирал Алексеев. Оба начальника расходились во взглядах на способы ведения войны и обращались со своими разногласиями и жалобами к военному министру и непосредственно к государю. Далекий Петербург не в силах был, конечно, разобраться в местной обстановке и давал условные рекомендации. Рекомендации Петербурга и приказания наместника не слишком настойчивые, Куропаткин исполнял постольку поскольку, не доводя ни одного решения до конца и упорно преследуя идею избегать решительного сражения до накопления превосходных сил. Между прочим, Витте, прощаясь с Куропаткиным, дал ему шутливый совет. «Когда приедете в Мугден, первым делом арестуйте Алексеева и в вашем же вагоне отправьте в Петербург, донеся телеграммой государю. А там пусть велит казнить или миловать». К началу апреля 1904 года маньчжурская армия располагалась главными силами у Ляояна, выдвинув авангарды южный в район Инкоу и восточный к реке елу последний был отделён от главных сил более чем двумя стами километров расстояния и труднопроходимыми горными кряжами Заперев нашу эскадру в порт артуре японцы приступили к беспрепятственной высадке на материке в начале апреля первая армия Куроки сосредоточилась на реке илу и ударила на восточный авангард генерала засулича неудачное расположение авангарда и запоздалый отход привели к большим потерям 2700 человек в бою под тюренченом где японцы имели пятерное превосходство в силах. Первая неудача на сухопутном фронте больно отразившаяся в сознании страны и армии. Японцы продолжали высадку на Квантуне. В середине июня вторая армия Оку выдвинулась к Южноманчжурской железной дороге, и третья армия Ноги готовилась к операциям против Порт-Артура. Скоро крепость отрезана была от внешнего мира. Наместник Алексеев требовал удара по армии ОКУ с целью деблокады Порт-Артура. Куропаткин же решил предоставить крепость собственной участи впредь до подхода из России подкреплений. Летели телеграммы в Петербург. Государь встал на сторону наместника и последний приказал силам не менее 48 батальонов идти на выручку Порт-Артура. Куропаткин исполнил приказ лишь относительно. Двинул корпус генерала Штекельберга в 32 батальона, дал ему ограниченную задачу отвлечь на себя, возможно, больше японских войск от порт-Артура и напутствовал обычным предостережением в решительный бой с превосходящими силами противника не вступать. Оку ввел в дело силы немногим больше, чем у нас. 13-15 июня происходит бой у Вафангоу. Бой нерешительный, без видимого перевеса на чью-либо сторону. Но Штакельберг отступил к Ташичао, непреследуемые японцами, которые, как оказалось, испытывали большое утомление и к тому же большой недостаток в продовольствии и снабжении, благодаря размытым дорогам. В Афангоу второй удар по самочувствию армии. Наместник, под влиянием своего штаба, настойчиво понуждал Куропаткина к активным действиям. Он требовал теперь, удерживая японцев на юге восточным отрядом, перейти в наступление на Куроке, занимавшего фронт в горах к юго-востоку от Ляояна. Частное наступление генерала графа Келлера в этом направлении и было произведено, но крайне неудачно, благодаря тактическим ошибкам. Благородный человек, но мало служивший до войны и в строю. Граф Келлер, случай, вероятно, единственный, имел мужество в своем донесении сказать, «Неприятель превосходит нас только в умении действовать», и всю вину за неудачу приписывал своему неумению. В последующих боях он был убит. 22 июля генерал Куропаткин нашел, наконец, возможным нанести решительный удар Куроки. Он усилил восточный отряд двумя прибывшими из России корпусами, переехал в район отряда и сам стал во главе его. Южному отряду, которым командовал генерал Зарубаев и который прикрывал направление на Лаоян вдоль железной дороги, приказано было в решительный бой с превосходящими силами японцев не вступать. Но 23 июля ОКО атаковал Зарубаева силами почти равными. 48 батальонов, 258 орудий против наших 45 батальонов, 122 орудий, под Ташичао. Наша артиллерия, хотя и более слабая, перешедшая наконец на закрытые позиции, с успехом вела борьбу. Все атаки японцев были отбиты, японцы явно переутомились. Настроение наших войск было прекрасное, резервы еще не израсходованы, но... В ночь на 25 июля Зарубаев отступил к Хайчену. «Ничем не оправданное отступление», — доносил наместник государю. «Этот эпизод не имел никаких последствий для виновника его». «Впрочем, я должен оговориться, в последующих боях под Лаояном генерал Зарубаев дрался доблестно. Неудача под Ташичаву имела два важных последствия. Эвакуацию нами Инкоу и занятия японцами ближайших к железнодорожной магистрали портов, что значительно облегчило подвоз снабжений к их армиям. И второе. Отказ Куропаткина от занесенного уже над куроки удара. К концу августа русская армия, уже превосходившая численно японцев, располагалась впереди сильно укрепленного Лаояна. Чувствуя всеобщее осуждение своей отступательной стратегии, Куропаткин обронил фразу которая облетела армию и подняла настроение. От Лаояна не уйду. 30 августа началось наступление трех японских армий Куроки, Нодзу и Оку на передовые лаоянские позиции. Два дня длил собой. Был момент, о котором сторонний наблюдатель, английский военный агент генерал Гамильтон писал впоследствии «Штаб Куроки испуган, японцы отступают». Ещё напряжение, и русские разрезали бы армию Куроки надвое, расстроив транспорты армии. Но в ночь на 1 сентября по приказу Куропаткина армия отводится на главные позиции. Центром позиции были укрепления лаояна занятые тремя корпусами генерала Зарубаева. На этой позиции он в течение 60 часов отбивал все атаки Оку и Нодзу с большими для них потерями. Об этих боях в походном дневнике швейцарского военного агента полковника Ф. Герч записано. Лаоянский гарнизон дрался с изумительным упорством. Ведь нет подъема, одни неудачи и все же исполнение долга. Отряд, стоявший западнее Лаояна, сам переходил в наступление, и хотя понес большие потери, но держался крепко. На Восточном фронте на Сын-Квантунской позиции шли успешные бои, и Куропаткин организовал контрнаступление тремя корпусами под личной своей командой в охват с востока армии Куроки. Но уже с самого начала наступательный порыв оси захождения был приглушен рейтмотивом Куропаткинской стратегии. Если на позиции «Сын Квантунь» держаться будет невозможно, то, не ввязываясь в упорный бой, займите следующую позицию. А когда стоявший за левым флангом отряд генерала Орлова был потеснен, то и обходящему корпусу приказано было не продвигаться вперед. Приводя в самых общих чертах обзор кампании, я не имею возможности останавливаться на действиях частных начальников и войск. Несомненно, что и в них было немало ошибок, как в этом сражении, так и в других, влиявших на решение командующего. Но разрешение отступать, даваемое до боя, заранее подрывало психологически наступательный импульс, вносило элемент неуверенности в распоряжении начальников и действия войск. При таких условиях на Восточном фронте шло кровопролитное сражение. О боях на Сын-Квантуне Гамильтон записывал. Японцы признавали, что победа или поражение в течение нескольких часов колебались одинаково между обеими сторонами. 3 сентября рано утром Куропаткин сообщил Зарубаеву, что на Восточном фронте дела идут вполне успешно. Об этом сейчас же передано «было на все форты», известие возбудило большую радость. По всей позиции прогремело «Ура», но в семь часов утра в разгар боя получен был приказ об общем и немедленном отступлении. Велено было портить пути, взрывать мосты, жечь запасы. Через полтора часа последовал новый приказ – задержать очищение фортов до сумерек. До одних частей второе распоряжение дошло, до других – нет. Началась суматоха. Преждевременные взрывы и пожары – угнетавшие защитников Лаояна и радовавшие японцев. Что же случилось за столь короткое время, что так радикально изменило всю ситуацию? Генерал Куропаткин объяснял свое решение тем, что два корпуса восточного отряда отошли над следующей позиции и что Куроки предпринял обход на Интайские копи и глубже на Мугден, что со всех сторон поступали тревожные донесения. Но слабые силы Куроки угрожать серьезно обходом не могли, Тем более, что в Мугдень оставался нетронутым целый корпус. Положение наше под лауяном как оказалось, было далеко не безнадежным. Японские армии пришли в большое расстройство и потеряли импульс к дальнейшим атакам. Японское командование считало свое положение весьма тяжелым. И когда русские отступили, записывал Гамильтон, все были от души рады этому. В лауянском сражении мы потеряли 18 тысяч, японцы 23 тысячи. Наша армия отошла к реке Шахе. После Лаояна Петербург решил отправить на Манчжурский театр войны уже два корпуса и кавалерию. Во всяком случае, к октябрю мы пока еще сохраняли превосходство в силах. 195 тысяч штыков и 758 орудий против 150 тысяч штыков и 648 орудий. Куропаткин решил в начале октября начать наступление, которое известно в истории под именем «Шахейского сражения». Чтобы рассеять маразм постылых отступлений и объяснить их причины, командующий в своем приказе говорил «Пришло для нас время заставить японцев повиноваться нашей воле, ибо силы манжурской армии стали достаточны для перехода в наступление». В войсках приказ был встречен с воодушевлением. Главный удар наносился нашим восточным отрядом генерала Штекельберга по право-фланговой японской армии Куроки, втрое слабейшей, но занимавшей весьма сильные горные позиции. Западный отряд генерал Бильдерлинг должен был сдерживать армию Оку и Нодзу. В руках командующего оставались сильные резервы, три корпуса, в центре и за правым флангом. Началось наступление удачно. Передовые части японцев были сбиты, а отряд генерала Рененкамфа обошел фланг к уроке долины реки Тайдзихэ, подойдя к Бинсиху. Но вместо безостановочного и быстрого движения всем фронтом, пока японцы еще не разобрались, 9 октября приказано было восточному отряду только изготовиться к атаке главной позиции противника. На 10-е Штакельберг назначил дневку. Только 11 октября начались жестокие, кровопролитные атаки в чрезвычайно трудном гористом районе, атаки на высокие крутые горы. Так бились 11 и 12 не достигнув успеха. Между тем, маршал Айяма, предоставив Куроки с своей участи 10 перешел в контрнаступление армиями Нодзу и Оку на наш западный отряд и на центр. Центр японцы не прорвали, но отвлекли на себя почти все резервы генерала Куропаткина. Западный же отряд принужден был отойти на несколько верст. Наступление восточного отряда захлебнулось. Много было причин неуспеха. Направление главного удара по горам... когда на Западе была местность равнинная, привычная для наших войск, и недопустимая проволочка в наступлении, и упорные, стоившие громадных потерь, лобовые атаки злосчастной горы Лаут-Халазы, вместо того, чтобы развить обходное движение Ренингамфа. Только не отсутствие доблести русских войск. Ибо и в этом сражении, как и в предыдущих, история отмечает ряд высоких подвигов отдельных частей и лиц, как, например, бригады 5-й сибирской дивизии генерала Путилова, который, ведя бои на сопке, названной в честь его Путиловской, понеся потери 15 офицеров и 532 солдата убитыми, 79 офицеров и 2308 солдат ранеными, захватил и отстаивал сопку, похоронив на ней с воинскими почестями полторы тысячи японских трупов. Постепенно замирая, Шахейское сражение закончилось. 17 октября. Наши потери 41 тысяча, японские почти такие же. Японское контрнаступление выдохлось еще раньше нашего. И почти одновременно обе стороны отказались от продолжения операции.